Несмотря на лампы на потолке, вспышки камеры Лильи было достаточно, чтобы её собственная тень стала видна на белой стене. За шесть лет работы детективом в Убойном отделе она успела повидать много такого, что могло бы вызвать бессонницу у кого угодно. Было всё: от останков, которые пролежали так долго, что криминалисты вынуждены были соскребать их с пола, до тел, которые перенесли такие чудовищные пытки, что одна только мысль о том, чему они подверглись, причиняла боль. Тела. Именно так она всегда думала о них, когда находилась в лаборатории судебной экспертизы или как сейчас, на новом месте убийства. Тела. Не люди с реальной жизнью, мечтами и надеждами, а просто безжизненные тела совокупность атомов, которые все вместе образуют единую массу. Все для того, чтобы отгородиться от эмоций, сохранять хладнокровие и логичность мышления. Но в этот раз так думать не получилось. Шок все еще держался своими когтями так глубоко в ней, что все, что она могла делать, это сидеть на стуле и смотреть на стену. Помимо ее собственной тени, которая появилась в кадре сразу же, как только ассистенты Муландера стали делать снимки, на месте преступления нашлись еще рисунки со свастикой и российские лозунги. Хотя они были плохо видны и оказались настолько старыми, что вряд ли могли оказаться связанными с этим происшествием. Первый раз, когда она оказалась на месте убийства, но не нашла в себе сил взглянуть на жертву даже ненадолго это было не просто тело это был мальчик одиннадцати лет у него было красивое имя куртка с пуговицами с человеком-пауком друзья и товарищи впереди у него была целая жизнь мальчик который принёс с собой мешок с пустыми бутылками чтобы отправить их в переработку по дороге в школу Но не успел этого сделать. Кто-то напал на него и потащил в прачечную. Она все еще с трудом могла составить точную картину того, что произошло потом, хотя описаний Муландера и двух его помощников было более чем достаточно. Ингор, я не знаю, все это ненормально. Фредрик, нормально это или нет? Ты можешь обсудить со своим психотерапевтом или подругой, сказал Муландер, и голос его звучал так же сухо и спокойно, как всегда. Теперь надо сосредоточиться на том, как вытащить тело. Или ты думал, мы просто оставим его здесь и позволим жителям продолжать пользоваться этой стиралкой? Нет, но ну, я, честно говоря, не понимаю, как это сделать, не повредив тело ещё больше. О'кей, Муландер вздохнул. Было слышно, как хрустнули колени, когда он присел на корточки. Я предлагаю просто вытащить барабан и открыть его с помощью болгарки. Что скажешь? Это тебе кажется нормальным? Так вот вы где прячетесь. Лилья повернулась к утёсу, который показался в дверном проёме, и сразу же почувствовала себя немного лучше. Как идут дела? Продолжал он. В то время, как помощники Муландера снимали заднюю крышку машины и ходили туда-сюда, каждый со своим шуруповертом. По понятным причинам его будет сложновато вытащить. Муландер встал и потянулся. Но позор тому, кто сдается». То есть причин еще и несколько? спросила Лилия главным образом для того, чтобы показать, что она пришла в себя. Да, можно и так сказать. Если быть точнее, всё дело в полутора тысячах оборотов в минуту. Вот чёрт, покачал головой утёс. Так и начинаешь думать, куда катится мир. Начинаешь? Я уж давно об этом думаю, сказал Муландер, помогая осторожно вытащить барабан из машины и положить его на расстеленное одеяло. Предлагаю распилить вот здесь. Тогда мы без проблем сможем разломить его на две половины. Хорошо? Помощники кивнули, и Муландер снова повернулся к утёсу и лилии. Скоро здесь будет немного шумно, так что если у вас есть что обсудить, то лучше сделать это сейчас. Вы нашли что-нибудь интересное? Не совсем. Маленький кровавый след, наверное, от мальчика. И отпечатки пальцев по меньшей мере пятидесяти человек. Некоторые из них в немногих странных местах, учитывая тот факт, что сюда вообще то приходят стирать бельё. Двое полицейских из участка Бьюво обходят жильцов и собирают у них отпечатки пальцев, сказала Лилия. Посмотрим, был ли это кто-то из них. Знаешь, ты подозреваешь кого-то из жильцов, сказал Утёс. Лили пожала плечами. Я просто думаю, что одному из жильцов было бы проще это сделать, так как он знает все помещения в доме, знает, что есть такая большая стиральная машина, и у него есть ключи. С таким же успехом он мог воспользоваться ключом жертвы, сказал Муландр. Было бы интереснее, если бы мы нашли отпечатки пальцев, которые не совпадают с отпечатками жильцов. А это свастика? Утёс показал на стену позади Лилии. Ей уже много лет. Но это вовсе не значит, что мотив преступления другой, возразила Лилия. «Но теперь, возможно, нам не стоит делать поспешных выводов. Утес посмотрел по сторонам. Нет, мы оставим все двери открытыми и бла-бла-бла. Но затолкать мальчика, прибывшего из Сирии, в стиральную машину, разве это не проявление расизма и резкий звук заглушил все остальные. Болгарка разрезала пластину барабана так, что полетели искры, и единственное, что могли сделать Лилия и все остальные, закрыть уши руками и ждать, пока помощники закончат шуметь и смогут осторожно поднять барабан. До этого Лилья даже не могла заставить себя посмотреть, а теперь ей было не оторвать взгляда от мальчика. Только его лицо указывало на то, что произошло. Закрытые глаза, видневшиеся из-под спутанных чёрных волос, скорее свидетельствовали о том, что он спит. Но Мунив не спал. Подобно зародышу-переростку, он сидел, согнувшись в позе эмбриона, сформировав почти идеальный круг. Даже две ноги были согнуты, но не в нужную сторону относительно коленей. Ноги тянулись дальше по обе стороны от головы мимо плеч где ступни были прижаты к телу. Зрелище запало в душу каждому. Все замерли, глядя на него. Даже Муландор казался впечатленным. Все молчали. Утес, который до этого был абсолютно спокойным, просто стоял, открыв рот. Поэтому сначала показалось, что душераздирающий крик принадлежал ему. Но это был вовсе не вопль утёса, а голос женщины. Лилья первой пришла в себя и бросилась вперёд, чтобы помешать ворвавшейся матери броситься к сыну. Но женщина сопротивлялась так яростно, что только когда утёс пришёл на помощь, им удалось одолеть её и вытащить из прачечной. "А теперь успокойтесь", крикнула Лилья. Но мать продолжала брыкаться и отбиваться, пытаясь освободиться от рук утёса. Она не сдавалась в течение нескольких минут. Вот так. "Мягко сказала Лилия, когда утёс наконец медленно ослабил хватку. Женщина расплакалась, вскоре её плач перешёл в рыдание. "Вот так", повторила Лилия, нежно обнимая женщину за плечи. "У неё шок. Нужно дать какое-нибудь успокоительное", сказал утёс, пытаясь восстановить дыхание и одновременно вытирая пот с лба. Предлагаю больницу у Хельсингбурга. Там мы сможем повидаться с ней вечером после совещания в участке. Лилья кивнула и повела женщину по коридору подвала. Что заставило их выбраться из своих нор? Может, сладкий запах смерти притягивал их? Или было достаточно увидеть бело-голубую ленту, трепещущую на ветру? Это она заставила людей толпиться рядом и бросать на полицейских любопытные взгляды. Прошло всего час и двадцать пять минут с момента, как Лилия приехала. На улице было почти пусто. Теперь же она насчитала в толпе по меньшей мере сорок человек, которые жадно следили за каждым шагом ее и утеса, когда они вели мать мальчика к машине. К счастью, она не увидела объектива в телекамер, что говорила о том, что средства массовой информации еще не пронюхали о случившемся. Это мать жертвы, Адена Ганем», сказала Лилия одному из двух полицейских в форме и уже собиралась предупредить их, что надо отвезти женщину в больницу Хельсингборга, когда увидела худого долговязого мужчину, который протиснулся в толпу с другой стороны оцепления он смотрел прямо на них. Но не это привлекло её внимание настолько, что она позволила утёсу заняться матерью мальчика. Каждый в толпе смотрел прямо на них. Дело было не только в том, что она видела, как он переходил улицу, когда она парковалась, и не в его немного странной одежде: джинсах с высокой посадкой, белых как мел кроссовках и бежевой куртке с символом шведских демократов на левой стороне груди. Дело было в улыбке. Улыбка не сходила с его лица. В отличие от остальных людей в толпе, он излучал самодовольство и злорадство. Мог ли преступник все еще находиться здесь? В таком случае это происходит не в первый раз. Вопреки здравому смыслу, преступники часто остаются рядом с местом преступления, чтобы поучаствовать в работе полиции и прежде всего оценить реакцию людей. Она сделала несколько шагов по направлению к мужчине и сразу же заметила, как изменилось выражение его лица. На нем все еще была улыбка, но появилось беспокойство во взгляде и нервное подёргивание под левой ноздрёй. Секундой позже бежевый пиджак и джинсы с высокой посадкой будто растворились в толпе. Он никуда не денется. Ни при каких обстоятельствах она не позволит ему уйти, повторяла она про себя, перешагивая через ленту отцепления и протискиваясь сквозь скопление зевак. А вот и он. Примерно через шестьдесят метров она увидела, как он бежит через парковку рядом с торговым центром, беспокойно оглядываясь, явно проверяя, преследует она его или нет. Именно это она и делала. Вскоре она увидела, как он выбежал прямо на улицу Норр-Растургаттен. У старого оранжевого вольва, который внезапно появился слева, не было ни единого шанса затормозить. Послышались два глухих удара, когда тело приземлилось на капот, а затем ударилось лобовое стекло, прежде чем исчезнуть с другой стороны автомобиля, который в свою очередь забуксовал и остановился. Лилья бросилась через стоянку и увидела, как открылась водительская дверь, вышел пожилой мужчина и сделал несколько шагов, чтобы нагнуться к телу, которое, вероятно, лежало рядом с машиной. Она могла только надеяться, что он выжил. Что может быть хуже, чем преступник, который струсил, сбежал и в итоге погиб, даже не успев объяснить свои мотивы. Но, похоже, с человеком в бежевой куртке с символом шведских демократов ничего подобного не случилось. Она увидела, как он поднимается с другой стороны машины. Она была уже почти на месте и без труда схватила бы его, но вместо того, чтобы перейти дорогу пешком, Он сел на водительское место и завел машину, после чего Лилья могла только разглядеть, как он нажал на газ и оставил старого владельца машины истекать кровью на асфальте.